как ни старался Дубовской все благоприятные условия жизни при Академии использовать для служения искусству. Однако занятия с учениками, всяческие заседания, комиссии отвлекали энергию художника от его работы. Работал он урывками от служебных обязанностей, которые делали его чиновником и преждевременно сушили, Он искренне сознавался, для меня наступила пора, когда я самое большее смогу удержаться на своем прежнем уровне и не катиться вниз, хотя о с т а н о в к у уже есть начало ската. Искусство я, конечно, оставить не могу, потому что оно для меня жизнь, и буду работать до самого своего конца». Профессором состою я в академии только потому, что считаю себя там полезным. Так мне говорят и другие, но если увижу, что не приношу уже для учеников пользы, сейчас же уйду из академии, чтобы дать место другому, более полезному для дела. А в товариществе времена наступали трудные. Вновь избранные новые члены, не могли заменить ушедших и поднять выставку. Старики же один за одним сдавали свои позиции. Все это видел Дубовской и болел душой за товарищество. На одном товарищеском обеде он выступил с речью. Говорить на собраниях он вообще не умел, а тут и тема была щекотливая. Надо было выяснить положение вещей и не обидеть стариков, которых он уважал. А какие меры мог он предложить для улучшения дела? Стать всем молодыми и талантливыми? Писать прекрасные вещи? Когда в конце своей неясной речи он захотел предложить тост, то совсем остановился, не знал, что и пожелать. После долгой паузы, наконец, произнес, «Не будем же, товарищи, кривить душой, и уж какие есть, а останемся передвижниками». Его поддержал Репин. «Да, да, останемся ими. А то вот я раз выходил из товарищества, захотел нового, и теперь этой глупости не сделаю. Останусь в нем до последних своих дней». Когда я возвращался с Николаем Никанорчем с обеда, он спросил меня, «Ну, как показался вам мой лепет на обеде?» «Порядочно наговорил чепухи». «Вот подите же!» – хотел сказать «хорошее, бодрое», а вышел анекдот и искренно рассмеялся. Однако и общее положение в искусстве было неясное. Все хотели чего-то нового, но никто не мог сказать, где и что есть истина. Ни лекции, ни дискуссии не выясняли сути дела – п р о и н о с и л и с ь громкие общие слова, не подтвержденные примером, а чаще велась перебранка. И больше всего доставалось молчаливым передвижникам. Их бронили за явные и тайные, настоящие и прошлые прегрешения, за их бессилие и бывшую силу, а главное, за их проповедь, за их народничество, либерализм, консерватизм, реализм и натурализм. Хорошим тоном в критике искусства считалось прежде всего легнуть передвижничество. Дубовской все это видел и переживал очень остро. Надо было глубоко верить в правоту своих взглядов на искусство, чтобы совершенно не пасть духом и продолжать работать. Дубовской говорил, что мы только из-за шумихи не отличаем настоящего искусства от суррогатов, зачастую и красивых. Придет время, все отсеется, отлетит ссор, и истинное искреннее искусство будет восстановлено. Вся беда только в том, что силы художников, исповедующих настоящее искусство — изнашиваются с годами по естественному закону природы, а новых могучих сил не выдвигает настоящая эпоха.